Глава одиннадцатая Медленная пытка Вольно и легко дышится за городом. Было так хорошо среди лесной глуши в это свежее утро ранней осени. С вершин холмов мы видели прекрасные зеленые долины, сбегающие вниз, со струящимися по ним ручейками, с группами деревьев там и сям или с громадными одинокими дубами, широко раскинувшими свои ветви и бросающими всюду темные пятна тени. А спускаясь в долину, мы смотрели на ряды холмов на горизонте с вершинами, исчезающими в голубом тумане. Время от времени вдали мелькали белые или серые волнистые очертания зубчатых стен замков. Мы пересекали широкие просеки, блестящие от росы, бесшумно скользя, как тени по мягким подушкам торфяной почвы. В сладкой дремоте проезжали мы, окруженные сказочным зеленым сиянием солнечных лучей, проникающих сквозь густую листву деревьев, а у наших ног играли и резвились чистые, холодные струи ручейков, прыгающих по мелким камням и убаюкивающих нас нежной гармоничной музыкой. А порой свет оставался позади нас, и мы погружались в торжественный и таинственный мрак вековых лесов. Где-то пели невидимые птицы, стучал дятел, жужжали насекомые, а над головой сплетались густые ветки, не пропуская ни луча солнца. Тайна окружала нас, пока в долине начинали показываться проблески света. Три или четыре раза переходили мы таким образом от мрака к свету. Прошло уже около двух часов после восхода солнца, и утренняя прохлада сменялась удушливой жарой. Был один очень длинный промежуток, который мы проехали под палящими лучами солнца. Любопытно, как мелкие раздражения постепенно растут и делаются все более и более назойливыми после того, как на них обратили внимание обстоятельства на которое я совершенно не обратил внимания вначале, вдруг стало теперь ощутимым и неприятным. Первые десять или пятнадцать минут я чувствовал, что мне нужен носовой платок, но не обратил на это внимания и не позаботился достать его. Я ехал себе дальше и говорил, что об этом не стоит думать. Но теперь я особенно ясно почувствовал необходимость платка. Наконец я потерял терпение и просто-напросто выругался. Черт бы побрал того человека, который выдумал платье без кармана! Мой платок, видите ли, был у меня в шлеме вместе с другими вещами. Но шлем был так остроумно устроен, что без посторонней помощи не было возможности снять его. Мне не пришло это в голову, когда я надевал его, да я и не знал об этом. Я предполагал, что где-нибудь должны быть особые приспособления для таких необходимых вещей. А теперь потребность платка делалась все необходимей, и, вероятно, именно потому, что не было возможности достать его. Всем, наверное, известно, что вещь, которую не можешь иметь, становится наиболее нужной. Мои мысли все время вертелись вокруг платка, который был в шлеме. Воображение рисовало себе этот платок, а липкий соленый пот катился со лба в глаза и по всему лицу. На бумаге все это кажется такой безделицей, а между тем я испытывал настоящее бедствие. Я бы не говорил так, если бы этого не было. Я давал себе клятвы иметь на будущее редикюль при себе, пусть это будет смешно, пусть говорят, что хотят. Без сомнения, железные болваны круглого стола сочтут это позором и поднимут целый гвалт, но мне все равно. Дайте мне сначала удобство, а потом уж стиль. Мы ехали рысью и временами поднимали сухую пыль, которая попадала мне в нос и заставляла меня чихать до слез. Конечно, я говорил то, что не должен был говорить, не отрицаю, но ведь и я тоже человек. Кажется, мы никого не могли встретить в этих глухих местах, даже чудовищ. А в таком настроении, в каком я был, недурно было бы встретить чудовище, особенно с носовым платком. Большинство рыцарей, конечно, постарались бы прежде всего отнять у него оружие, а я бы отобрал мануфактурный товар, а железный и медный пускай остается при нем. Между тем становилось все жарче и жарче, и солнце нагревало сталь немилосердно, когда жарко, всякая безделица раздражает. Когда я ехал рысью, то звенел и бряцал как корзинка с посудой, и мне это страшно надоело. А как только я хотел остановиться, щит хлопал меня по груди или по спине, если я пробовал ехать шагом, Все мое вооружение скрипело и визжало, как несмазанные колеса, и при всем этом ни малейшего ветерка, так что мне казалось, что меня все время держат в печке. Чем спокойнее и тише шла лошадь, тем тяжелее оседало железо, и вес его, казалось, увеличивался с каждой минутой. Кроме того, приходилось беспрестанно перекладывать пику с одной стороны на другую, иначе уставали и рука, и нога. Когда вы все время обливаетесь таким образом потом, у вас, в конце концов, начинается… начинается зуд. Чешется внутри, а руки снаружи, а вокруг тела железо. Попробуйте-ка почесать». Сначала вы чувствуете зуд в одном месте, потом в другом, потом сразу в нескольких, потом он перескакивает с места на место и, наконец, начинает чесаться все тело, и вы решительно не знаете, что с собой делать. И как нарочно, когда мне было совсем уж не втерпешь, муха забралась под забрало, уселась на нос и стала кусать его. Я мог только трясти головой, которая и без того уже горела, как в огне. А муха... Ну, кто ж не знает, до чего может довести муха? Она переползала с носа на губы, с губ на уши, жужжала и кусала. Наконец я вышел из терпения и попросил Ализанду снять с меня шлем и прогнать муху. Она сняла шлем вынула из него все содержимое и затем наполнила его свежей холодной водой. Я с наслаждением напился воды, а остатки она вылила мне за вооружение. Трудно представить себе, какое облегчение я почувствовал сразу. Она поливала меня до тех пор, пока я не промок и не пришел в благодушное настроение. Хорошо было теперь предаться мирному отдыху. Но на земле нет полного блаженства. Некоторое время назад я сделал себе трубку и приготовил табак. Не настоящий, но такой, какой употребляют индейцы. Внутренняя часть высушенной коры ивы. Все это у меня было в шлеме, но не было спичек. С течением времени прибавилось еще докучное обстоятельство. Мы должны были остановиться из-за погоды. Вооруженный рыцарь-новичок. Не может слезть с лошади без посторонней помощи. Сэнди была недостаточно сильна, чтобы снять меня. Пришлось ждать какого-нибудь прохожего. Молчаливое ожидание было бы для меня довольно приятно, потому что материала для размышлений у меня было достаточно. Мне нужно было обдумать, каким образом разумные или даже полуразумные люди могли додуматься до ношения такой, более чем неудобной одежды, И как могла такая одежда носиться несколькими поколениями, когда было очевидно, что если я страдал в ней один день, то рыцари должны были страдать всю жизнь изо дня в день? Вот я и хотел серьезно обдумать вопрос о том, каким путем реформировать нелепый обычай и убедить людей в непригодности и даже вреде такого вооружения и такой одежды. Вопрос требовал очень серьезного и продолжительного размышления. «Но извольте размышлять, когда рядом с вами сидит Сэнди. Она очень милое и добродушное создание, но может говорить безостановочно, как пущенная в ход мельница, так что ваша голова начинает трещать, как от беспрерывного грохота колес ломовых телег и вагонов в городе. Если бы можно было заткнуть ей рот пробкой... Было бы очень хорошо, но, к сожалению, это невозможно. Она могла бы умереть. Ее трещотка не умолкала весь день, и можно было подумать, что она испортится, наконец, от такой работы, но ничуть не бывало. Она действовала, не ослабевая. Ее машина могла молоть, накачивать, сбивать, жужжать неделями, не требуя ни смазки, ни продувания. Но в результате ничего не было, кроме ветра. У нее, конечно, не было никакой мысли в голове, даже самой туманной. Она трещала, звенела и болтала, как настоящая пустозвонка. Еще утром я не знал, что она такая мельница, вероятно, потому что у меня было много своих волнений, и я не обращал на нее внимания. Но после полудня я несколько раз должен был останавливать ее. — Послушайте, дитя мое, — говорил я, — сделайте передышку, вы все время расходуете местный воздух, сотрясаю его, и, в конце концов, государству придется позаботиться о доставке сюда нового запаса, а у казны без того много расходов.